Глава девятнадцатая. Вышла с миленьким промашка, прибежал он вдруг домой, а в постели барабашка и, естественно, со мной. Русские народные частушки. Любят все, но мучаются не в равной мере. Есть такие, которые мучаются особенно. Их-то и называют любящими. Платон. Марина мысленно довольно потирала руки, появившись в своих покоях. Поставленная цель была достигнута. Сообщением о шарфе она вела Ричарда в ступор. В принципе, так все и планировалось. Одинокий, закрытый человек Ричард вряд ли в своей жизни от кого-то получал подарки, особенно сделанные с душой. Так что шарф практически готовый, связанный с супругой, его изумит и заставит взглянуть на зарождающиеся отношения под другим углом. Черно-красная пряжа так и мелькала в спицах, провязав последнюю петлю, Марина удовлетворенно осмотрела результат своего труда. Шарф получился на славу. Толстая вязка не позволит замёрзнуть в холод, а цвет будет намекать на родительственность Ричарда. А начнёт меня доставать, сделаю из шарфа удавку, фыркнула про себя Марина. Вызвав верию, она начала собираться на встречу с магом жизни. Бриджи, юбка, блуза, всё бежевого цвета, на ноги туфли-лодочки, волосы заплели в косу. Марина придирчиво смотрела себя в зеркало. Это такая боевая принцесса. Что ж, остаётся надеяться, что дворец после её рук останется стоять на месте. Как там Вита? Привыкла к одежде, повернулась Марина к служанке. Да, госпожа. Займи её чем-нибудь, начинай обучать нашему языку. Да, госпожа, Верия отвела глаза. Что? Госпожа, ведь тебе, похоже, понравился тот парень. Какой? не поняла Марина, которого его высочество не захотел в ученики брать. Девочка будет скучать. Через несколько минут Марина уже знала всё. И о трудном детстве молодого некарманта, подающего большие надежды, и об обычных отношениях с Арчанкой, и о жестоком отказе Ричарда. Идя на урок к магу жизни, она размышляла над возможностью оставить парня во дворце. Ученик ему не нужен, ворчала про себя Марина. Закрылся ото всех и думает, что нормально живёт. "Ваше высочество", встретил её почтительно кланяясь старик. "Прошу вас, проходите". Широкий просторный зал совершенно пустой, залитый светом, мало походил на комнату для тренировок. Но уже через несколько минут Марина поняла, что место было выбрано идеально. "Ваше высочество", причитал Макуныло, рассматривая начавшее плодоносить от одного прикосновения Марины старое дерево в кадушке и саму ученицу, еле живую от бессилия. "Нельзя быть настолько щедрой. Силы нужно делиться постепенно, стараясь не трогать внутренние резервы". «Для чего вы вырастили семечки такой пышный куст, а потом одарили плодами неплодовое дерево? Столько сил вы на это потратили!» «И причина! В чем причина такой щедрости?» Мак причитал, а Марина понимала, что в данном случае он прав. Она всегда давала окружающим слишком многое, не требуя ничего взамен. Но если с людьми это было оправдано, то сейчас с растениями. В общем, силу нужно было учиться контролировать. Эти плоды хоть съедобны... Она критическим взглядом окинула сморщенные полуяблоки и полугруши. "Для врагов вашего высочества, да", последовал ответ. "Ясно, значит, нужно выкинуть их куда подальше, пока та живито не отравилась". Замысел богов простым смертным недоступен. Вновь вспомнил Ричард слова своего наставника лорда Перинара, когда его вдруг с необычайной силой потянуло в храм. Появляться там второй раз за день у Ричарда не было ни малейшего желания. Впрочем, ехать в лес и спасать Сержа он тоже изначально не собирался. А потом, тяжело вздохнув, Ричард поднялся с постели и заковылял исполнять волю Танороса. Он уже примерно догадывался, кого увидит внутри, и надо сказать, не ошибся. Мальчишка непонятно как оказался у жертвенного камня, о чём-то молился стоя на коленях. Мои приказы выполнять беспрекословно. прошипел сквозь зубы недовольной ситуацией Ричард. Повернулся и не обращая внимания на довольного пацана, бежавшего за ним, направился назад, в собственные покои. Для чего-то на Руссу понадобился этот юнец, Ричард не знал, да и сказать по правде знать не хотел, но приказы божества его служителям следовало выполнять мгновенно. Как и этот мальчишка в свою очередь будет выполнять указания Ричарда. У Марины Ричард появился ближе к вечеру, злой, уставший и раздражённый. «Я его убью когда-нибудь, проворчал он, прижимая к себе жену. Кто, кроме меня, способен так тебя вывести? не боясь, заглянула она ему в глаза, и Ричард потонул в этом нежном и на удивление любящем взгляде. Не поверишь, фыркнул Ричард. У меня появился ученик. А, тот самый паренёк, что с дружился с Витой, понимающе кивнула Марина. Ты всё же согласился его обучать? Воля богов не обсуждается. Всё мне надоело о нём говорить. И Ричард прильнул к любимым губам, избавляясь от переживаний и усталости, лаская языком и губами ту, кого пока ещё не признавая сам себе любил. Он, уродливый некромант, всё же нашёл женщину, которую мог назвать любимой.